Глава девятая. Вам все еще мало? Вот несколько первоочередных дел. Многие скажут, что моих десяти шагов недостаточно, потому что в них больше философии, чем конкретных действий. Но я считаю, что понимать философию так же важно, как действовать. Многие предпочитают не думать, а действовать, хотя есть и такие, кто только думает, но ничего не делает. Я сказал бы, что во мне сочетаются и те, и другие. Мне нравится новая идея И я люблю действовать. Тем, кому нужен список конкретных дел, с которых следует начать, я дам несколько кратких рекомендаций, основанных на моем личном опыте. Прекратите делать то, чем занимаетесь сейчас. Сделайте перерыв и постарайтесь оценить, что у вас работает, а что нет. Чистое безумие делать то же самое и надеяться на другой результат. Перестаньте заниматься тем, что не работает, и найдите что-нибудь новое. Ищите новые идеи. Я ищу новые инвестиционные идеи в книжных магазинах, где есть книги разной тематики. Эти идеи я называю формулами. Я покупаю обучающие книги, посвященные формулам, о которых я ничего не знаю. Например, однажды в книжном магазине я нашел книгу Джоэла Московица «16% решение проблемы». Я купил ее, прочитал и в следующий четверг сделал то, что предлагалось в книге. Большинство людей не предпринимают никаких действий или позволяет кому-то отговорить себя от применения новых формул. Мой сосед объяснил мне, почему формула получения 16% не сработает. Я не послушал его, так как знал, что сам он никогда этим не занимался. Найдите человека, который уже занимался тем, чем хотите заняться вы. Пригласите его на обед и попросите поделиться советами и маленькими хитростями. Что касается 16% сертификатов налогового залога, то я пошел в местное налоговое бюро и нашел служащую, которая, как выяснилось, тоже вкладывала в них деньги. Я тут же пригласил ее на обед. Женщина с удовольствием рассказала мне, что и как нужно делать. После обеда она еще полдня объясняла свои приемы. На следующий день с ее помощью я нашел две прекрасные сделки и с тех пор получаю 16%. У меня ушел день на чтение книги, день на действие, час на обед и еще день на то, чтобы заключить очень выгодные сделки. Записывайтесь на соответствующие курсы, читайте литературу и посещайте семинары. В газетах и интернете я постоянно ищу объявления о новых интересных курсах, многие из которых проводятся бесплатно или стоят очень дешево. Кроме того, я посещаю дорогие семинары, посвященные тому, чему мне хочется научиться. Благодаря знаниям, полученным на этих курсах, теперь я богат и мне не нужно работать. У меня есть друзья, которые игнорировали эти курсы и говорили мне, что я впустую трачу деньги. Они до сих пор работают на прежних местах. Делайте как можно больше предложений о покупке. Когда я хочу купить недвижимость, то рассматриваю много вариантов и, как правило, оформляю предложения о покупке на все. Если вы не знаете, какой из них окажется оптимальным, могу успокоить вас с тем, что я тоже этого не знаю. Это работа агентов по недвижимости. Рассмотрением предложений занимаются они. Я стараюсь взваливать на себя как можно меньше работы. Одна моя знакомая хотела, чтобы я показал ей, как покупать многоквартирные дома. И вот однажды в субботу мы с ней и ее агентом осмотрели шесть домов. Четыре варианта не годились, но два были вполне приемлемыми. Я посоветовал ей оформить заявки на покупку всех шести домов с предложением половины того, что просили владельцы. Они с агентом чуть не скончались от сердечного приступа. Они решили, что это может показаться чрезмерной наглостью и обидит продавцов, хотя я почему-то думаю, что агент просто не хотел себя утруждать. Поэтому они ничего не предприняли и отправились на поиски более выгодной сделки. Никаких предложений о покупке сделано не было, и это моя знакомая до сих пор ищет подходящую сделку по подходящей цене. Но все дело в том, что вы не узнаете, какой может оказаться подходящая цена, пока не свяжетесь со второй стороной, которой нужна эта сделка. Большинство продавцов запрашивают слишком много. Крайне редко продавец просит меньше, чем стоит его товар. Мораль этой истории такова. Не стесняйтесь сделать предложение о покупке. Люди, которые не являются инвесторами, понятия не имеют, каких трудов стоит что-то продать. У меня была недвижимость, которую я пытался продать в течение нескольких месяцев. Я был готов принять любое предложение. Если бы мне предложили 10 поросят, я был бы доволен. Не самим предложением, а хотя бы тем, что кто-то заинтересовался. Тогда я смог бы сделать встречное предложение, например, обменять дом на свиноферму но таковы правила игры играть в покупку и продажу всегда весело никогда не забывайте о том что это всего лишь увлекательная игра делайте предложение кто нибудь может сказать да я всегда делаю предложения с оговорками когда речь идет о недвижимости я включаю в предложение пункты о дополнительных обязательствах такие как необходимость получить одобрение делового партнера только никогда не следует уточнять кто этот деловой партнер. Большинство людей не подозревают, что моим партнером является мой любимый кот. Если другая сторона принимает предложение, а мне эта сделка не нужна, я звоню домой и разговариваю с котом. Привожу этот абсурдный пример лишь для того, чтобы показать, как легко и просто играть в эту игру. К сожалению, многие люди чересчур все усложняют и относятся к этой игре слишком серьезно. Процесс поиска выгодной сделки Правильного выбора сферы деятельности, сотрудников, инвесторов и всего остального мало чем отличается от поисков спутника жизни. Нужно выходить на рынок, общаться со множеством людей, делать много предложений и контрпредложений, вести переговоры, торговаться, отказываться и соглашаться. Я знаю одиноких людей, которые сидят дома и ждут телефонного звонка, но лучше все же выйти на рынок или хотя бы в магазин. поиски предложения отказы, компромиссы и полюбовные соглашения все это применимо практически к любой сфере жизни. Совершайте пробежки, прогуливайтесь или катайтесь на машине по интересующим вас местам раз в месяц по 10 минут. Так я нашел некоторые из моих самых лучших инвестиций в недвижимость. Я бегаю по одному району в течение года и наблюдаю за изменениями. Чтобы сделка принесла выгоду, необходимы два условия: варианты И изменения вариантов много но выгодную возможность они превращаются только благодаря каким-то изменениям поэтому для пробежек я выбираю район куда мне хотелось бы вложить деньги повторение маршрута позволяет мне замечать любые перемены я обращаю внимание на объявление о продаже недвижимости которые стоят дольше других это означает что продавец может оказаться более сговорчивым я обращаю внимание на грузовики которые приезжают и уезжают. Я останавливаюсь и завожу разговор с водителями, беседую с разносчиками почты. Меня всегда поражает, как много информации о районе можно от них получить. Кроме того, меня интересуют плохие районы, особенно такие, от которых средства массовой информации всех отпугивают. Я наведываюсь туда в течение года и ищу признаки изменений к лучшему. Я беседую с мелкими торговцами, особенно с новыми, и узнаю, почему они приехали в этот район. На это уходит всего несколько минут в месяц, причем я могу совмещать это занятие, например, с физическими упражнениями или походом по магазинам. Ищите варианты на всех рынках. Потребители всегда будут бедными. Когда супермаркет устраивает распродажу, скажем, туалетной бумаги, потребитель запасается дешевой бумагой. Но когда начинается распродажа на рынке жилья или ценных бумаг, Чаще всего ее называют крахом или обратным движением цен, тот же потребитель бросается прочь. Когда супермаркет поднимает цены, потребитель делает покупки в другом месте. Но когда цены растут на рынке жилья или ценных бумаг, потребитель часто бросается скупать все подряд. Помните, прибыль приносит покупка, а не продажи Правильно выбирайте места для поисков. Один мой сосед купил кондоминиум за 100 тысяч долларов. Я купил точно такой же рядом со своим домом за 50 тысяч. Он сказал мне, что ждет подъема цен на жилье. Я объяснил ему, что прибыль создается в момент покупки, а не продажи. При покупке он пользовался услугами брокера по недвижимости, у которого нет собственной недвижимости. Я делал покупку на аукционе недвижимости, отнятый банком у должников. За семинар, где меня научили это делать, Я заплатил 500 долларов. Мой сосед считал, что пять сотен за семинар по инвестициям в недвижимость слишком дорого. Он говорил, что не может себе позволить тратить на него деньги и время. Поэтому он до сих пор ждет подъема цен на жилье. Сначала ищите людей, которые хотят купить. Потом ищите того, кто хочет продать. Один мой друг искал участок земли. У него были деньги, но не было времени. Я нашел большой участок, оформил на него преимущественное право и позвонил другу. Он сказал, что хочет купить его часть. Я продал ему столько земли, сколько он хотел, а затем купил весь участок. Оставшаяся часть земли досталась мне даром. Мораль истории такова. Покупайте пирог и делите его на части. Многие ищут то, что могут себе позволить. Поэтому за малым не видят большого. Они покупают кусочек пирога, им приходится платить больше за меньшую часть. Тот, кто не ставит больших задач, не получает большой выгоды. Если хотите разбогатеть, научитесь мыслить масштабно. Мыслите масштабно. Продавцы очень любят делать оптовые скидки, потому что бизнесменам нравятся те, кто много покупает. Так что даже маленький человек всегда может поставить перед собой большую цель. Когда моей компании были нужны компьютеры, я позвонил нескольким друзьям и спросил их, Не собираются ли они тоже покупать компьютеры? Затем мы обратились к нескольким дилерам и в конце концов заключили очень удачную сделку, потому что хотели купить очень большую партию. Точно так же я поступаю с акциями. Маленькие люди остаются маленькими, поскольку действуют в одиночку или вообще ничего не предпринимают. Учитесь у истории. Все крупные компании на бирже начинали с малого. Полковник Сандерс разбогател лишь на седьмом десятке, после того, как все потерял. Билл Гейтс стал одним из самых богатых людей в мире, когда ему еще не было 30. Действие всегда лучше бездействия. Это лишь небольшая часть того, что мне надо сделать и что я делаю для обнаружения возможностей. Надо сделать и делаю – это ключевые слова в моей формуле. Как я уже много раз повторял на страницах этой книги, вы должны начать действовать, прежде чем сможете получить финансовое вознаграждение. Так что... Не теряйте времени и беритесь за дело. Семинарское занятие. Глава девятая. Вам все еще мало? Вот несколько первоочередных дел. Глава 9 Вам все еще мало? Вот несколько первоочередных дел. Краткое изложение. Для тех, кому нужен список конкретных действий, с которых следует начать, далее перечислены в сокращенной форме некоторые из рекомендаций, которых придерживается сам Роберт. Прекратите делать то, чем занимаетесь сейчас. Сделайте перерыв и оцените, что работает, а что нет. Ищите новые идеи. Подберите в библиотеке или магазине книги на разные уникальные темы. Например, книга Джоэла Московица «16% решение проблемы» дала Роберту новые знания и побудила его к действию. Найдите человека, который уже занимался тем, чем хотите заняться вы. Пригласите его на обед и попросите поделиться советами и маленькими хитростями. Записывайтесь на соответствующие курсы, читайте литературу и посещайте семинары. Роберт ищет объявления о новых интересных курсах в газетах и интернете. Делайте как можно больше предложений о покупке. Вы не узнаете, какой может оказаться приемлемая цена, пока не свяжетесь со второй стороной, заинтересованной в этой сделке. большинство продавцов запрашивают слишком много крайне редко продавец просит меньше чем стоит его товар это всего лишь увлекательная игра делайте предложение кто то может сказать да и делайте предложение с оговорками совершайте пробежки прогуливайтесь или катайтесь на машине по интересующим вас местам раз в месяц по 10 минут так роберт находит выгодные инвестиции в недвижимость он бегает трусой по одному району в течение года и наблюдает за происходящими в нем изменениями. Чтобы сделка принесла выгоду, необходимы два условия – варианты и изменения. Вариантов много, но в прибыльную возможность они превращаются только благодаря изменениям. На такую инспекцию уходит всего несколько минут в месяц, и Роберт совмещает ее с другими занятиями, такими как походы по магазинам и занятия физическими упражнениями. Ищите варианты на всех рынках. Потребители всегда будут бедными. Когда супермаркет устраивает распродажу, скажем, туалетной бумаги, покупатели прибегают туда и запасаются бумагой впрок. Но когда начинается распродажа на рынке жилья или ценных бумаг, которые обычно именуются крахом или обратным движением цен, тот же потребитель часто бежит от нее, как от огня. Помните, прибыль создается в момент покупки, а не продажи. Правильно выбирайте места для поисков. Один сосед Роберта купил кондоминиум за 100 тысяч долларов. Роберт приобрел такой же рядом со своим домом за 50 тысяч. Сосед сказал Роберту, что ждет подъема цен, но Роберт объяснил ему, что прибыль создается в момент покупки, а не продажи. Сосед пользовался услугами брокера, у которого не было собственной недвижимости. Роберт совершил покупку на аукционе недвижимости, отнятой банком у должников. За семинар, где его научили это делать, он заплатил 500 долларов. Сосед Роберта посчитал, что пять сотен за семинар по инвестициям в недвижимость – это слишком дорого. Но он сказал, что не может позволить себе тратить деньги и время, поэтому по сей день ждет подъема цен. Сначала ищите людей, которые хотят купить. Потом ищите того, кто хочет продать. Покупайте пирог и делите его на части. Многие люди ищут то, что они могут себе позволить поэтому за малым не видят большого. Они покупают только кусочек пирога, и им приходится платить больше за меньшую часть. Тот, кто не ставит больших задач, не получает большой выгоды. Если вы хотите разбогатеть, научитесь мыслить масштабно. Мыслите масштабно. Розничные продавцы любят делать оптовые скидки просто потому, что большинству бизнесменов нравятся те, кто много покупает. Мелкий покупатель может объединиться с другими,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 о какой рекомендации из этого списка вы раньше не думали или использовали ее не в полной мере. Какие шаги вы можете совершить, чтобы воспользоваться этим советом?